Елена Ахматова Небеса Глава первая Перекресток был залит мутным светом. Настолько тусклым, что, казалось, кто-то взболтал желток в грязной воде и этой жижей помазал ближайшие деревья и асфальт. Потом бросил это бесполезное дело и ушел. Туда, в чернильную гущу, что сожрала городишко с его покосившимися домами, деревьями и рекой. Да, справа там река. Маруся попыталась сделать шаг, но не тут-то было. Воздух вязко охватывал ногу и тянул назад. «Оглянись, оглянись, оглянись!» Забилась, зашуршала где-то рядом. «Хотя... чем тут могло шуршать? Ни ветра вокруг, ни листьев на деревьях. К концу ноября почти все облетели». «А вот фига вам!» Кому в ответ выкрикнула «непонятно». Да и крика самого не получилось. Проклятый воздух проглатывал звуки. Так, пискнуло что-то, но от этого неожиданно полегчало. Она развернулась влево и увидела свою гостиницу. Сюрприз! Минут десять назад ее здесь не было. Несколько окон светились в темноте. И что интересно, окно ее комнаты тоже. Второе справа на третьем этаже — Затем-то Маруся подняла руку и по-детски, тыча пальцем в желтые квадраты, пересчитала их вслух. «Раз, два, три...» Голос окреп и набрал силу. Кто-то был в номере, ходил там, словно искал потерянное. Потом приблизился к занавеске и отдернул ее. С окна третьего этажа на Марусю смотрела «Она сама». Не настоящая Маруся медленно подняла руку и провела пальцем по горлу, потом кивнула и ощерила зубы. Глава вторая В этот момент раздался нежный звон, и последнее, что увидела Маруся перед тем, как окончательно выпасть из сна, было бледное лицо утопленника. Оно медленно проявилось в мутной воде, Белесые глаза смотрели прямо на Марусю. Она хотела закричать, но из скованного горла вылетел только сдавленный хрип. Часы деда пели своего милого Августина нечасто, но всегда неожиданно. Нет, они шли очень точно. Механизм с годами не растерял немецкой пунктуальности, но вот мелодичным звоном радовал редко. И, как со временем заметила Маруся, только в важные моменты ее жизни. деду уже несколько лет не было рядом, но часы, подаренные им, до сих пор хранили в себе теплоту его голоса. «Наконец-то они будут принадлежать женщине, а то как-то не Камильфо, да? И я, и отец все по карманам их прятали». Маруся повесила часы на цепочку и носила бригет на шее. По нежному фарфоровому циферблату шла круговая летящая россыпь цветов. Роспись была тонкой и неуловимо женственной. Маруся погладила пальцем прохладное стекло, опять часы прозвонили вовремя, отгоняя кошмар. Серый утренний свет проник сквозь тюль на окне и проявил сеточку трещин на потолке. Маруся смотрела на разбежку тонких линий и пыталась понять, с чего же все началось. Пожалуй, с того невнятного бородатого мужичка из Павлова. В городок этот они приехали на излете дня, когда уже начало темнеть. Экскурсовод зачем-то потащил их на горку к купеческим домам, которые чудом уцелели в вихре прошлого столетия. Вид те имели печальный. Сиротливо жались друг к другу и наводили тоску. Маруся стояла в сторонке от группы и курила. От сигареты першила в горле, а от назойливых воспоминаний саднила в голове. Что сказал ей Сергей, каким тоном он говорил и как при этом на нее смотрел, и так бесконечно по кругу снова и снова. Вот тут-то мужичок и подошел, попросил прикурить а потом отдавая зажигалку сказал четко спасибо возьми свой огонь и мою беду в придачу зажигалка выскользнула из руки и упала в лужу пытаясь подхватить ее на лету маруся успела заметить в отражении какую то тень за спиной свалив все на причуды вечернего освещения она бросила окурок в злополучную лужу и поспешила за группой К слову сказать, бородатый дядька исчез куда-то, может и правда провалился сквозь землю, чего она ему от души и пожелала. Вот с того вечера все и началось. Она словно проснулась. Ссора с Сергеем уже не вспоминалась так ярко, отошла на второй план. А вперед выступили резные наличники на окнах, затейливые флюгера и неторопливость провинциальной жизни — Маруся уже не жалела, что отправилась в эту поездку. Поселили их в небольшой гостинице в Гороховце, кормили вкусно и сытно. На экскурсии Маруся ходила не ради рассказов о городе, к слову сказать, достаточно нудных, а для того, чтобы рассмотреть узорчатую резьбу на домах. Она достала со дна чемодана блокнот и теперь носила его повсюду, делая быстрые летящие зарисовки. После глухой хандры последнего месяца желание рисовать было настолько острым, что Маруся не расставалась с карандашом ни на секунду. Около понравившегося ей наличника она могла задержаться надолго. Вот и вчера во время экскурсии Маруся застыла у неказистого с виду дома, окна которого украшали массивные дубовые ставни. Из темной сердцевины дерева выступали в танце крутобедрые русалки-фараонки. Почему их так называли, Маруся не знала, но имя им шло. Экскурсовод бубнил что-то о купце, который выстроил дом и о защитных талантах фараонок. Маруся достала из рюкзака блокнот и склонила голову на бок, прикидывая, с какой стороны подступиться к русалкам. И тут раздался рев. Глава третья. Ревела так, словно все дожди мира, излились на славный город Гороховец, и дрогнули точные канавы, а жесть всех подоконников и труп откликнулась громким звоном. Но что странно, никто и ухом не повел. Народ слушал гида, тот неторопливо продолжал вещать о купеческой династии, не повышая голоса. Маруся сунула карандаш в пучок волос на затылке и пошла на звук. Ревела за дверью, мимо которой они прошли минут десять назад. Дверь была добротной, с выпуклыми филенками и тяжелой бронзовой ручкой. Сбоку висела табличка, на которой затейливо со стилизацией под славянскую вязь была выведена надпись «Небеса». Маруся нажала на ручку, и дверь очень плавно, без малейшего скрипа, открылась. После прозрачного ноябрьского дня темнота внутри показалась густой и вязкой. Маруся сделала пару неуверенных шагов, привыкая к пространству и оглядываясь. Уже можно было разглядеть контуры предметов, а где-то впереди мерцал слабый зеленоватый свет. На него Маруся и пошла. Только сейчас, заметив, что рев прекратился. Таких аквариумов она никогда не видела. Он занимал все пространство от стены до стены. Именно от него исходило нежное свечение, наполняя потолок и стены комнаты быстрыми, летящими сполохами. «Завораживает, да?» Голос у женщины был глубоким и сильным. Шагов ее Маруся не услышала. «Извините, я зашла без стука». «Тут что-то так сильно шумело, хотела узнать. Может, нужна помощь?» «Вот как! Вы услышали зов? Давно к нам никто не заходил из умеющих слышать». Слова прозвучали странно, но женщина не выглядела сумасшедшей. Даже наоборот, в ней была какая-то спокойная уверенность. Льняное платье свободного покроя очень ей шло — От шеи к груди по кругу бежала вышивка сложного северного орнамента. Рука сама потянулась к карандашу, но Маруся отдернула себя. Не время сейчас для зарисовок. И кивнула в сторону аквариума. «Странная вода у вас в аквариуме?» «Нет. Обычная речная вода. В пору дождей мутная, конечно, но тут уже никуда не деться». «Речная?» Маруся замерла на полуслове. Один из сполохов пробежал по стене над аквариумом и выхватил из темноты длинную старую доску. Так выглядят плавники, долго пролежавшие в воде. Две фараонки выступали из седого обветренного дерева. «Зацелованные рекой...» Женщина протянула руку и ласково провела пальцами по деревянной чешуе. «Охранительницы...» «Но почему они к нам спиной?» Русалки были необыкновенно умело вырезаны. Настолько тонко, что, казалось, чешуя их хвостов отливает перламутром, а кожа нежно светится. Маруся первый раз в своей жизни видела такое чудо. «Я же сказала! Охранительницы!» Женщина нахмурилась. Какой-то шум послышался со стороны аквариума, вода в нем неожиданно всколыхнулась и выплеснулась наружу. «Мы закрываемся, вам пора уходить». Марусю резко потянули к двери, и в этот момент снова раздался рев. Он был гораздо громче и яростнее, чем слышанный ею недавно, и последнее, что она увидела перед тем, как ее вытолкнули за дверь, были лица двух фараонок». Они смотрели прямо на нее, рты их были широко открыты, мелкие острые зубы обнажились в крики, в огромных глазах полыхала ненависть. Оглушенная Маруся прислонилась к двери, гладкое дерево приятно холодило щеку и успокаивало. Нет, не ненависть была в глазах у русалок, а боль. Глава четвертая Да, рот у ее двойника во сне был точно такой же. Горячий черный провал с острыми зубами. Но вторая часть сна пугала больше. и глаза утопленника не отпускали ее. Маруся быстро приняла душ и спустилась на завтрак. Есть совсем не хотелось. Она взяла только кофе и села у окна. И в этот момент поняла причину своего беспокойства. Прямо перед ней через два столика сидел утопленник из ее сна. Рядом с ним хмуро поглощала овсяную кашу его жена. Пара эта с самого начала поездки привлекла внимание Маруси. Они явились к месту сбора с двумя огромными чемоданами. Что можно было взять с собой в недельную поездку и запихнуть в бездонное чемоданное чрево, Маруся не знала. Наряды муж с женой особо не меняли, зато ругались с редким постоянством и громко». Он вспоминал ей какого-то Илюшу, а она в ответ принюхивалась и подозревала его в пьянстве. Аппетит совсем пропал. Маруся сделала еще пару глотков кофе и пошла на улицу. Сегодня группу должны были повезти в этнографический музей, и Маруся надеялась расспросить там о местных русалках. Утопленник с женой тоже пошли на экскурсию, но по пути он свернул в переулок. Маруся чуть задержалась и увидела, что тот исчез за дверью гастронома. Возможно, подозрения жены имели под собой основание. Жена же его неожиданно зашла в те самые небеса, где Маруся вчера видела ревущих русалок. Подумалось, что надо будет за ужином расспросить ее. Маруся ускорила шаг и догнала группу уже на входе в музей. Глава пятая. Комната, посвященная русалкам, была небольшой, и группа быстро ее проскочила, а Маруся задержалась. Она внимательно рассмотрела несколько грубо вырезанных из дерева коренастых фигур, расписную прялку и пару вышитых рушников. И даже начала читать надписи к экспонатам, хотя и страшно это дело не любила. Слова убивали то живое, что теплилось в красках. «Почему все-таки фараонки? Откуда такое название?» «А вас не устраивает научное объяснение?» Маруся оглянулась. Как она старушку-то не заметила? Та сидела на стуле у выхода из комнаты. «Вот это объяснение!» Маруся подошла поближе и вчиталась в текст. «Нет, не устраивает!» «И правильно!» Искать нужно не в Википедиях. — Смотри ты, какие слова знает. Маруся улыбнулась. — А где тогда? — В былинах да легендах. Только их правильно рассказывать надо. Старушка наклонила голову вперед, очки съехали на кончик носа и чудом там замерли. На Марусю смотрели ясные голубые глаза. Да нет, никакая она не старушка, просто... Седины в волосах много. Соль с перцем, кажется, так британцы называют, сильную просить. Русалки возникли не из воды речной и озерной, и не вышли к нам с тропинок лесных. Да вы присаживайтесь, у нас на экспонатах сидеть можно. Тембр голоса смотрительницы неуловимо начал меняться. Маруся тихо осела на предложенную скамью и дальше уже слушала, не шевелясь, совершенно околдованная этим голосом. Это был поток звуков, запахов, ветра. В нем было все — и шум летнего густого ливня, и кружение россыпи звезд над луговыми травами, и теплая июльская пыль, что так ласково щекочет ноги в полдень. Случилось это в те далекие времена, когда небо нежно обнимало землю. Звери и птицы не боялись людей, а сосны были такими высокими, что можно было залезть по стволу на самый верх и рукой дотянуться до звезд. Жили в наших местах две сестры. Домик их стоял на окраине у самого леса. Обе мастерицы были знатные, старшая — полотно ткала, тонкая и ласковая, как вода в летний день. А младшая травы знала и так умела сказки рассказывать, что слушать их можно было часами, забыв обо всем на свете. При старшей сестре жил кот серый в легкую светлую полоску, а младшая из леса щенка притащила, то ли собака — То ли вовсе лиса, хвост пушистый и рыжий, И не кренделем к небу завитком торчал, А больше к земле стелился. Остается старшая сестра дома на хозяйстве, Тесто для пирогов замешивает, за прялкой сидит, А кот рядом кругами ходит, мурлычет свою песню. А в это время младшая свистом собаку за собой зовет И уходят они вместе в лес». У нас тут раньше знатные добравы были, полные грибов и спелых ягод. Ну и травы, само собой, ходила собирать, она же травницей была. Если в доме правильно сухие травы разложить, то запахи хороводят так, что голова легко кружится, и сны по ночам снятся спелые, летние, даже в зимнюю метель. Так и жили сестры в радости и достатке, пока не случилось в их жизни... «Любовь? Да, с нее все в мире начинается, и ею же заканчивается». «Влюбились наши сестры, да в одного парня, и стала старшая замечать, что начал тот все чаще к ним захаживать и историями младшей сестры заслушиваться» и ткань, что в ее руках рождалась, словно мыслями темными наливалась и тяжелела, а от мрачных мыслей до несчастья рукой подать. Сшила она для сестры рубашку, по вороту рисунок раскинула нежный и тонкий, что та -то паутинка, только когда иголкой ткань протыкала, Представляла, словно жалят сто о с быстрыми жалами белую кожу и шептала слова страшные, которые только в тишине кромешной сказать и позволено, да и то не всякому. Слова эти вплетались в нити, скручивались и замирали, подзывали беду. И случилась та беда. В канун праздника, когда девушки насуженных гадают, сплела младшая сестра венок, надела вытканную новую рубаху и пошла к реке, только вошла она в воду и отпустила венок, как стала ее рубаха на глубину тянуть, оплела путами руки и ноги, сковала тяжестью грудь, не вздохнуть, оглянулась младшая сестра, а на берегу старшая стоит и смотрит на нее, и странно так, вроде только... Первые сумерки на землю опустились, а тень вокруг сестры густая, почти черная, и глаза ярко блестят, словно весь лунный свет в себя вобрали. Закричала младшая, запросила о помощи. Дословно не слышала старшая сестра, ни хриплого лая верного пса, ни жалобных криков с реки. Рассмеялась громко, а тень вокруг нее веретеном закрутилась, взбила тонкий приречный песок». Поняла все младшая и затихла. Бросилась к ней собака на помощь, да поздно. Обе так на дно и пошли. «А как звали, сестер?» Собственный голос показался Марусе плоским и неживым. Она откашлялась. «Никто уже и не помнит. Говорят, где-то доска есть, на ней имена охранительниц вырезаны». «Охранительниц?» Логике это не поддавалось. Столько смертей вокруг. «Так раскаялись же. Вот только с ними осторожнее нужно. Человеку их знаки понять сложно. А если рыжую собаку кто увидит на лесу похожую, так и вовсе поберечься, к реке близко не подходить. Русалки не поют, они нашептывают». — Да так, что ты и понять не можешь, где ты и что с тобой. — А вы сами такую собаку? Но спросить Маруся не успела. Где-то громко хлопнула дверь и простонали половицы. — Ангелинушка! Степановна! Ушли! — пропел кто-то из глубины комнат. «Пора чай пить!» Им бы хор организовать с такими голосами. «И правда, раз ваши ушли, пойдемте с нами чай пить!» Щуки Ангелины Степановны подевичьи зарделись. «Он у нас с травками и вкусными пряниками!» За чаем Маруся узнала, что если ей нужно посмотреть красивую резьбу, то идти надо к дому Павла. Нет, сам дом Павлу не принадлежит, он архитектор, и этот дом только реставрирует. Бояться его не стоит, человек он простой, хоть и столичный. Она может передать Павлу привет от Ангелины Степановны, и тот ей все покажет и расскажет. С этим напутствием Маруся и двинулась к реке. Глава шестая. «Мишаня, осади!» Павел подошел к окну. Что-то было не так. Уже второй день они выкладывали печь. Занятие это требовало точности и неторопливости. Печника Павел привез из такой глубинки, которую не на всякой карте и найти можно. Мишаня был мастером. В его огромных ручищах кирпичи казались детскими кубиками. Брал он их ласково и даже слегка приглаживал перед тем, как положить вкладку. Пришептывал что-то то ли самому себе, а то ли печному дымоходу. «Я сейчас вернусь, а ты перекури пока!» Защиту Павел поставил прочную, даже домовому угощение поднес. Мишаня обозвал его ворожкой, но кивнул одобрительно. «Дом есть дом!» От напасти все сгодится. Теперь ближе, чем на два метра, ворам и пакостникам подойти было сложно. Девушка оказалась совсем близко, почти у стены. Она что-то быстро зарисовывала в блокнот. За ее спиной как раз, на границе защиты, стояла группа парней. Исходящую от них агрессию Павел почувствовал остро. Подоспел он вовремя. Один из парней выхватил у девушки блокнот, другой пьяно пытался ее обнять. Она отталкивала назойливые руки, но на помощь не звала. «Надо бы вернуть!» — Павел перехватил руку и рванул парня на себя. Запах перегара на миг оглушил его. «Ты кто так?» Парень осекся, он в ужасе смотрел на что-то за спиной Павла. Оборачиваться тут не стал, судя по всему, Мишаня вышел на перекур следом за ним. Впечатление печник производил сильное, с этим не поспоришь. Шли бы вы, ребята. Э, нет, художница здесь останется, и альбом ее тоже. Кстати, тут у нас орнамент по-другому идет. Павел провел пальцем по завитку на рисунке. Отвлек он ее верно. Страха в глазах поубавилось. «Да, но мне кажется, так правильнее будет». Девушка вытащила карандаш из пучка и на ощупь попыталась перезаколоть волосы. Пучок совершенно съехал в бок, и под пальцами запрыгали петельки выбившихся кудряшек. «А угрозы эти не слушайте. Они больше ни к вам, ни к дому нашему не сунутся. Я эту породу знаю. Собака лает, ветер носит». Парни еще что-то повыкрикивали, издали. Больше для шума. Особой злости в голосах не было. «Спасибо вам за помощь. Меня Марусей зовут». «Павел!» «А человека Гору именует Михаилом Терентьевичем». Печник что-то одобрительно пророкотал. «Он спрашивает, чай с нами пить будете?» Павел вернул девушке блокнот. «Опять же, про орнамент надо как-то объяснить». «Видимо, это послужило основным доводом». Маруся согласно кивнула. «Михаил Терень?» Она поглубже вдохнула воздух. «Терень?» «Да не мучтесь вы, Николаичья. Павел не выдержал и рассмеялся. «Фактура у него старорежимная, вот я и ляпнул, а вы теперь канарейка, уж не обижайтесь, Маруся, с этим вашим Терень сами напросились». Потом они пили чай и даже не заметили, как перешли на «ты». Маруся объяснила, почему ее орнамент более правильный, а Павел обещал завтра научить ее разговаривать с домами. Глава седьмая «Ты что там замерла?» Павел оглянулся, в его глазах Маруся увидела насмешку. Это разозлило. «Я боюсь!» Крикнула она с вызовом и тут же расстроилась. «Правда, ведет себя как ребенок, еще бы ножкой топнула!» Павел вернулся и приобнял ее за плечи. «И правильно делаешь, канарейка! Прежде чем заходить, нужно снаружи оглядеться. Дома, они как люди. Среди них и больные, и сумасшедшие есть!» Павел легонько повернул ее к себе. «Обещаешь слушаться во всем Большого Волка и идти за ним шаг в шаг, как на болоте?» «Большой Волк?» «Нет, что-то звериное в его повадках было, конечно, но не волчье». «Я никогда не ходила по болоту». «Ничего, я научу». Павел обернулся на дом. Он прикрыл глаза и глубоко втянул воздух. «Сначала запахи, канарейка. Что чувствуешь?» «Пахнет старостью». Маруся тоже закрыла глаза. Красные всполохи проплывали и клубились под веками. «Нет, не то. Раскладывай. Объясняй мне. Что такое старость для тебя? Ну же!» «Гнилое дерево, земля. Нет, сырая земля. Мочой пахнет и еще прохладой». «Вот, наконец-то! Как пахнет прохлада!» Маруся открыла глаза, голова у нее слегка кружилась. Павел стоял перед ней и улыбался. «Ладно, не все сразу. Пойдем». «И ты помнишь, да? Шаг в шаг». «А сам какие запахи почувствовал?» «Вот, смотри. Гнилое дерево — это слишком невнятно. Гниль до трухи или легкие червоточины? Или ты доски после дождя гнилью обозвала?» Они, если старые, то мощно пахнут. Моча? Тут сплошные кошачьи метки. А вот если людей в заброшку по нужде потянуло, то это дурной знак. Опаньки! Осади!» Павел предупреждающий поднял руку. Маруся выглянула из-за его плеча. На скособоченном крыльце сидела рыжая собака и пристально смотрела на них. Глава. Восьмая. Собака увязалась за ними. Она бежала чуть в стороне и настороженно останавливалась, если они пытались подозвать ее поближе. Справился с ней Терентич, вынес на крыльцо кусок вареного мяса и протяжно позвал. «Тюжа!» Собака подошла к нему и обнюхала протянутую руку, а потом начала жадно есть. «Что такое тюжа?» «Это рыжая канарейка!» «На Мордовском!» Павел потрепал собаку по лохматому загривку, та дружелюбно махнула хвостом. «Маруся, ты точно с нами ужинать не будешь?» «Тогда давай я тебя провожу, поздно одной бродить!» Отказываться Маруся не стала. После того случая с хулиганами рядом с Павлом она чувствовала себя спокойнее. Во дворе гостиницы было непривычно шумно. Почти вся их группа собралась около полицейской машины. Молоденький полицейский что-то хрипло выкрикивал в толпу. «Что случилось?» Маруся потянула старшую группы Соню за рука в куртке. «Утопленника нашли, говорят, из нашей группы. Ой, что же теперь будет? У нас же программа!» Маруся даже спрашивать не стала, кто утонул. Глава 9. Допрашивали их до позднего вечера и больше для проформы. Вывод следствия был коротким. Несчастный случай. Парапет у моста был шатким, а будущий утопленник излишне пьяным. Жена погибшего сидела в холле со странным и отрешенным выражением лица, чуть улыбаясь. Это списали на легкий шок. Ее напоили валокардином и увели спать. Наутро Маруся и Павел встретились около дома, где размещались таинственные небеса. «Паш, я должна зайти и проверить. Понимаешь, он не просто так утонул, свалившись пьяным в воду. Я это чувствую. Ты подожди меня здесь. Я сама к ним зайду». Сегодня надпись «Небеса» выглядела совсем по-другому. Сероватые буквы буднично просели на черном фоне. Маруся толкнула дверь, Та натужно и со скрипом поддалась. Да что такое? За одну ночь петли не могли настолько проржаветь. Аквариума внутри не было, как и фараонок над ним. Казенные столы робко жались по углам комнаты. «Похоронить? Помочь с памятником? Организовать поминки?» донеслось от одного из столов. Невысокая девушка с густо подведенными глазами привстала со стула и помахала ей рукой. «Проходите ко мне!» «Я вчера была у вас. Тут стоял аквариум, и висела резная доска». «Вы что-то путаете. У нас похоронное агентство, а аквариумы — это вам за магазин нужно. Может быть, где-то и хоронят среди аквариумов, а у нас городок маленький, все по старинке». Слушать дальше Маруся не стала, и, поймав уже на выходе брошенное в спину словечко сумасшедшая, она выскочила на улицу. «Ну, к этому ей не привыкать. Сергей, помнится, ее еще и «блаженная моя» называл». Увидев растерянное выражение на ее лице, Павел усмехнулся. «А теперь ты постой здесь, канарейка. Дальше я сам». Когда через десять минут Маруся заглянула в агентство, она увидела странную картину. Несколько девушек крутились вокруг Павла. Он сидел на стуле и улыбался во весь рот. Перед ним стояла чашка кофе и тарелочка с печеньем. Маруся, стараясь не шуметь, прикрыла дверь. «Учись, канарейка, пока я жив. Только лаской и вниманием можно добиться того, что тебе нужно. И даже больше». Павел держал в руках распечатку документов. «Смотри, тут все заказанные за последнее время похороны». Глава десятая «Паш, держи!» Маруся сунула Павлу листы и даже толкнула его при этом. Тот неумело подхватил бумажный ворох, порыв ветра довершил разгром. И последнее, что увидела Маруся, оглянувшись на бегу, был растерянный Павел, который пытался поймать по птичьи улетавшую бумагу. Маруся прижала руки к груди, послав молчаливое извинение. На большее времени не было. Она рванула к перекрестку, только бы успеть, не потерять синюю куртку из виду. Мужичка она так и не догнала. Зато узнала о себе две интересные вещи. Во-первых, она умеет быстро бегать. Во-вторых, у нее очень громкий голос. Когда она крикнула вслед сутулой спине, стая голубей взлетела практически вертикально и разом. Хлопанье крыльев прозвучало в ушах овацией, и Маруся, чуть не задев бампер, подрезала нос машине. Теперь к птичьему переполуху добавился еще и мат водителя. «Куда он пошел?» После простора площади двор показался особенно тесным. Маруся даже дыхание задержала. Синий лоскут неба над головой ни света, ни воздуха не давал. Справа от входа в сумрачный колодец сидела на скамейке толстая тетка и лузгала семечки. «Кто Шелуха черной лодочкой задержалась на губе, а потом упала на грудь. Там уже толпилось несколько таких корабликов. «Мужчина, бородатый, в синей куртке!» В том, что это был тот самый мужичок из Павлова, Маруся не сомневалась. «Вот в эту подворотню вошел пару минут назад!» Тетка расширила глаза, грудь ее заклыхалась. «Нет, точно! Регата на море! Шелуху заштормила!» «Покиньте территорию! Тут нельзя посторонним! Шастают, а тут магазин!» «Вот кто действительно умел кричать, так это обладательница непомерного бюста». Слово «территория» оглушило Марусю напрочь. Она попятилась назад и наткнулась на Павла. «А я ищу ее повсюду. Хорошо, что вы, судариня, визжали громко, иначе не нашел бы. Не покалетила она вас, нет? А то такая может». Из-за обитой фанерой двери высунулась взъерошенная голова. «Нюра, чё гласишь? Машина подъехала? Разгружаем!» Пойдем. Павел крепко ухватил Марусю за плечо. «Вы извините девушку, она у нас немного того!» Он прицокнул языком и крутанул пальцем у виска. «С большим приветом!» «Куда Яровых на вас нет!» — в спину им крикнула тетка и шумно вздохнула. «Больно!» Маруся попыталась освободить руку, но Павел хватку не ослабил. К вечеру будут синяки. «Это хорошо, что больно. Значит, живая. Объяснишь?» Он сунул ей пачку мятых листов и что-то достал из кармана. На ладони Павла лежал смятый цилиндрик металла. «В тебя стреляли. Это пуля». Глава одиннадцатая. «А кто такие яровы Маруся затерпнула ложкой душистую похлебку. Павел не обманул, готовил печник вкусно. Покушение на ее жизнь только разогрело аппетит. Выйдя из подворотни, они вернулись и осмотрели след от пули. Небольшой скол на старой стене выглядел обыкновенной трещиной. Несомненно, стрелял тот самый мужичок из Павлова, но убить не хотел. А только пугал. Уж больно на показ был сделан этот выстрел, да и целился он куда-то в ноги. «Как ты не знаешь? Кудаяровы — это Ангелина Степановна и ее муж. У нее там страшная история приключилась. Она сама из Москвы, но после того, как в аварии погибли муж с маленькой дочкой, она приехала сюда и через какое-то время вышла замуж за этого самого Кудаярова. Он тут был начальником местной полиции. Сейчас, правда, уже на пенсии». «А почему спрашиваешь?» «Да так, ничего особенного. Паш, я пойду, пожалуй». Маруся поблагодарила Терентьича за ужин, потрепала тюжу по загривку и, пообещав, что пойдет прямо в гостиницу, быстро выбежала за дверь. Было над чем подумать, для этого ей был нужен блокнот и тишина вокруг. Придя в номер, Маруся разложила на столе бумаги и нашла бланк с надписью, что бросилось ей в глаза еще около небес. Алла Евгеньевна Костромина заказала похороны Марии Андреевны Ераловой и назначила их на сегодняшний день. Маруся взяла телефон и набрала знакомый номер. «Это я!» На том конце трубки на секунду замешкались. «Как отдыхается?» «Послушай, почему? Ты же мне всегда как сестра была!» Маруся слушала монолог Аллы, не перебивая, и никак не могла поверить в то, что это ее Алка. «Родная и заботливая, та, которая так горячо волновалась за Марусю, переживала ее ссору с женихом и купила ей путевку в эту самую поездку». Алла хрипло выкрикивала что-то о зажравшихся москвичах, которые знать не знают, что такое пробиваться снизов, о том, что ей нужно было учиться годами тому, как карандаш в руках держать, а какой-то Маруси бог отсыпал талант просто так, явно от нечего делать. Да не только талант, еще и жениха красивого и богатого дал. И в конце припечатала. «Кстати, вчера я с ним переспала». Вначале все о тебе расспрашивал, а потом ничего. Покладь-то так в кроватку улекся. Слушать дальше Маруся не стала. Отключила телефон и бросила его на диван. Она сходила в ванную, открыла кран и сделала пару быстрых глотков. От холодной воды заломила зубы. Она посмотрела на себя в зеркало. Странно, но известие об измене никак не откликнулось в ней. Маруся вернулась к столу и разложила рисунки из блокнота. Вот хулиганы у дома Павла. Вот тюжа на крыльце. А вот разъявленный рупором рот тетки у магазина. Обычно к комиксам Маруся относилась прохладно. Редкий художник мог добиться в этом жанре высот. Но тут, в водовороте картинок, она вдруг заметила странность. На некоторых зарисовках появлялись фигуры, которых там просто не могло быть. Вот вдали за хулиганами она зачем-то нарисовала абрис лица Ангелины Степановны. А вот в окне заброшенного дома, справа от тюжи, сквозь штриховку теней проступает хвост фараонки из небес. Подчиняясь необычному ритму, Маруся разложила рисунки на столе. Она схватила карандаш и начала добавлять быстрые короткие надписи. «Когда на зарисовке с теткой...» В квадрате сжатого неба появилась надпись «Куда я ровы», Маруся бросилась к телефону. Павел был вне зоны доступа. Не в силах ждать, пока он перезвонит ей, Маруся отправила сообщение. «Паш, это Ангелина Степановна! Она хозяйка небес!» Глава двенадцатая Павел не заметил, как пролетел череду комнат. Ангелину Степановну он нашел в самой дальней. Она стояла спиной ко входу и смотрела в окно. Серая кофта крупной вязки делала ее похожей на воробушка. «Скоро уж зима, Павел». «Да, река замерзнет. Сложно будет с утопленниками справляться. Ну вы что-нибудь придумаете, да?» Она так и не повернулась, но Павлу показалось, что воздух в комнате загустел и стал вязким. «Поздно уже. Пора музей закрывать». Голос Ангелины Степановны начал меняться. Она медленно повернула голову, синие сумерки стерли морщины на лице и притушили седину в волосах. Совсем юная девушка смотрела на Павла светлыми и ясными глазами. Он повысил голос, отгоняя на вождение. «Нет, но почему? Чего вам не хватало? Денег?» Ай, и правда, зачем нам тут в провинции деньги?» Она тихонько рассмеялась. Потом сделала несколько быстрых шагов и ткнула Павла кулаком в грудь. Голос ее зазвенел и забился по комнате. «А знаете ли вы, Павел, что такое тоска? Нет!» «Не боли хандра, а тоска, черная и глубокая, как вода в зимней полынье. Идешь ко дну, а вздохнуть и умереть сил нет!» Она снова толкнула Павла в грудь. Он перехватил руку и завел ей за спину. «А убьешь кого-нибудь, и сразу становится легче, да?» Теперь они стояли совсем близко, и Павел видел тревожные тени в серых глазах. «Забыли, что на меня ваши мороки не действуют!» «А как ловко придумано, чтобы запугать весь набор и легенда о собаке к месту, раз уж она по городу бегает, и Марусю к дому послали, где ее уже хулиганье заждалось! А убивать будем руками русалок? Сами все такие чистые из себя!» «Вы же умный мальчик, Паша! Не лезьте туда, откуда потом не выбраться!» Плечи Ангелины Степановны осунулись, вялая рука выскользнула из ладони Павла. Голос стал плоским и царапнул, как наждачная бумага. Девочку вашу все равно уже не спасти. Э, нет, так не выйдет. Пойдете сейчас со мной и спасете. Глава 13. Дед совсем молодой, каким его видела Маруся на старой фотографии в семейном альбоме стоял в воде и махал ей рукой. «Иди сюда, не бойся. Помнишь, как я учил тебя? Нырнула рыбкой и плыви, пока дыхания хватит. Давай же!» Маруся сделала пару неуверенных шагов. Солнце ослепило глаза, и нога скользнула по камню. Она взмахнула рукой и задела деда в подарок. «Ах, мой милый Августин!» Музыка... Ворвалась в летний зной и смяла душный воздух. Фарфор на циферблате замерцал, разгоняя морок. Маруся стояла по пояс в холодной воде, не понимая, как она сюда попала. Часы еще раз протяжно всхлипнули и затихли. «Русалки не поют, они нашептывают, да так, что ты и понять не можешь, где ты и что с тобой». Ангелина Степановна ничего от нее не скрыла, предупредила честно, но да только не объяснила, как с этим шепотом справиться. Маруся попыталась сделать шаг, но ноги словно окаменели. Холодный ветер начал стихать, и сквозь тучи проглянуло солнце. Какое солнце? Ночь же на дворе. Здесь нет ночи, только день и лето. Кто это сказал, было непонятно, но на душе стало. Покойно. И Маруся шагнула вперед. канарейка Осади!» Порыв холодного ветра ударил в лицо. Маруся увидела мост в унылом свете дальнего фонаря и вбегающего в реку Павла. Ангелина Степановна стояла на мосту, низко наклоняясь над перилами. «Павел, я ничего не смогу сделать. Такие проклятия не отозвать!» Ветер растрепал ее волосы, и они нимбом поднялись над головой. «Она все равно утонет в реке, в море, в ване, в луже. Черт бы вас всех побрал! А могла бы, все равно не сделала! Я годами стучалась к охранительницам, а они мною брезговали, а к девчонке этой на поклон пришли. Не спастись ей! Я тут не помощница!» «Маруся, птица, не верь!» — горячий шепот обжег ухо. «Давай потихоньку на берег, да?» В этот момент Марусе показалось, что не только Павел подхватил ее на руки, но сама река нежно обняла и чуть качнула в объятиях, словно младенца в колыбели. «Не верь!» То ли плеск волн, то ли голоса, похожие на звон пели, забились, зазвенели эхом им в ответ нежно звякнули дедовые часы ах мой милый августин а, -а, -а, а потом они вместе пытались вспомнить что было раньше удар молнии или треск старых перил но в яркой вспышке что осветило мост они увидели разное павел Рушащиеся перила и бледное лицо Ангелины Степановны, похожее на маску театра кабуки, а Маруся — множество полупрозрачных рук и серебряный блеск рыбьей чешуи, промелькнувший, как в сполох. Бережно посадив дрожащую Марусю у лодки, Павел попытался помочь Ангелине Степановне. Он нырял и шарил руками в чернильной вязкой темноте и словно натыкался на протест воды. Она упруго выталкивала его наверх. Глава 14 Ее так и не нашли. А вот мужа сейчас допрашивают. Там за ним столько грехов накопилось. Долго разгребать будут. Провожать Марусю Павел пришел с тюжей. Терентич выкладывал что-то сложное в своей печи, поэтому просто передал Марусе кусок капустного пирога. «Но я все же надеюсь на встречу. Мне на следующей неделе ехать в Москву с отчетом. В институт гельминтологии». «Куда?» «Есть такое заведение в Черемушках. Занимается паразитами. А это не только глистые клещи, но еще русалки, вурдалаки и анчутки. Вот по этим вопросам я там и консультирую». «Так, товарищи и господа, садимся в автобус согласно купленным билетам». Экскурсовод Соня потрепала тюжу по лохматой башке. «Отъезжаем!» Маруся быстро поцеловала Павла в щеку. Вернее, клюнула по птичьи. «Куда деться от этой канарейки?» Потом, уже смотря из окна автобуса на две одинокие фигуры и почувствовав, как под веками горячо защипала, она схватилась за спасительный блокнот. Пара быстрых штрихов, и на листе возникли долговязая мужская фигура, и собачья морда. Маруся подумала немного и добавила сверху двух парящих фараонок.